Харри Мартинсон изобретает машину. Текст был написан для выступления на симпозиуме, посвященном поэме Аниара в Шведской Королевской Академии Наук. Впервые опубликован в газете «Даггенс Ниэтер» 27 октября 2006 года под названием «Аниара. 50 лет спустя». В субботу 13 октября 1956 года на прилавке шведских книжных магазинов приземлилась Аниара. Это стало настоящим литературным событием. Крупнейший паец страны вступил на новый путь. Чудесный ребёнок шведской поэзии взялся за научную фантастику. Певец травиных кочек превратился в космического хари. Аниара это поэма о гигантском космическом корабле с таким же названием. Земля отравлена радиацией, и корабль с тысячами переселенцев на борту держит курс на Марс, который уже давно заселён людьми. Словно современный Ноев ковчег, корабль движется сквозь все более и более тонкие небесные сферы. Как и всякий писатель-фантаст, Мартинсон был очень внимателен к деталям. Фантастика невозможна без реализма. Мартинсон знал, что даже самый невероятный воздушный замок должен возводиться на фундаменте достоверности. А достоверность таится в деталях. Поэтому корабль Аниара имеет 16 тысяч футов в длину и 8 тысяч в ширину. В нём 4000 кают и 230 залов. Управляет им гениальное изобретение, уникальный мыслящий прибор Мима. На борту 8000 пассажиров, мужчин и женщин, старых и молодых. Им не суждено узнать о том, что путешествие продлится 15000 лет. И вот внезапно случается непоправимое. Аня разбивается с курса и покидает солнечную систему. Навигационная система не работает, корабль летит в глубины космоса. Что это как не трагическая ирония в духе античной драмы с её идеей о неотвратимости судьбы. Именно тогда, когда переселенцы уверены в своей безопасности, оказывается, что спасения нет. И словно этого мало, мимо выходит из строя. Связь с внешним миром теряется навсегда. Пребывание в этом лимбе посвящена большая часть поэмы. Корабль Аниара это обитель скорби, последнее пристанище заблудшего людского племени. Проходят годы, в конце концов все пассажиры умирают, их останки медленно превращаются в прах, но Аниара продолжает свой путь, не сбавляя скорости. При этом катастрофа, разразившаяся на земле, сменяется другой, ещё более ужасной, если такое вообще возможно, а именно концом истории. Будущее, прошлое, настоящее всё стёрто. Страх, которым пронизан космический эпос Мартинсена, связан не с уничтожением земли или истреблением человеческого рода, а с концом истории. После нас хоть потоп? Нет, только ледяная пустота, бесчувственная вселенная, вечная метафизическая ночь. Как можно описать поэму Аниара? Мартинсон перенёс Одиссею гомеровских масштабов в мрачный мир высоких технологий. Однако есть существенное отличие: В поэме Мартинсона нет Одиссея, нет Пенелопы и тем более нет Итаки. Человек никогда не сможет вернуться домой, и никто, кроме него самого, в этом не виноват. В тот же день, когда Аниара вышла на свет на страницах газеты The Dagens Nyheter, появилась рецензия Улофа Лагеркранца. Такого Хари Мартинсона мы ещё не знали, пишет Лагеркранц. И далее: из парнишки с великанским фонарём в руках он превратился в зрелого мужчину, твёрдого, непреклонного. Он больше не певец улиток, летучих мышей и дождевых червей. Не странник, чьи лёгкие наполнены морским воздухом, не скиталец на марше добра по всему миру. Теперь он человек, повидавший виды, объятый печалью, переполненный сочувствием к миллионам невинно страдающих. С спокойной уверенностью смотрит он в глаза своей и нашей смерти и открывает двери в ледяной космос. Откуда такая перемена? Лагерь Кранц об этом не пишет, так что позвольте мне сделать это за него. Мартинсен изобрёл машину. Именно это изобретение и привело к рождению поэмы Аниара. Интерес к науке и технике был у Мартинсена давно, но до этих пор никогда не становился темой литературного творчества. 6 августа 1945 года всё изменилось. Фотографии из Хиросимы наглядно продемонстрировали последствия жестокости, какой мир доселе не ведал. Один самолёт, один пилот, одна бомба. И ужасающие разрушения, и кошмарные страдания. Именно об этом пишет Мартинсон в песне 64. Очняйтесь вы. Ваш грех из нашей муки. Мы тянем к вам обугленные руки. Хиросима стала кульминацией всех ужасов Второй мировой войны, так полагало большинство. Вот он, продукт прогресса, о котором писали Адорна и Хоркмайер в «Диалектике просвещения» 1944-го. Инструментальный разум получил безраздельное господство. Весь просвещенный мир оказался под знаком катастрофы. Подобные мысли звучат и в Униаре. Критикуя современную цивилизацию, Мартинсон основывается на философской традиции осмысления взаимоотношений между техникой и человеком, традиции, пронизанной культурным пессимизмом. В этой связи стоит упомянуть не только диалектику просвещения, но и трактат Фрейда «Недовольство культурой» 1930-го и размышления о технике Мартина Хайдегера, изложенные в 1953 году. Но у вышеупомянутой традиции есть также и другая сторона, представляющая трезвый прогрессивный оптимизм. И здесь можно вспомнить такие труды, как «Техника и цивилизация» 1934-го Льюиса Мамфорда, Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 1936-го Вальтера Бениамина и механизация берёт на себя командование 1948-го Зигфрида Гидиона. Мартинсону были хорошо знакомы все грани этой традиции, что можно видеть по его статьям и эссе, но в Аниаре находится место лишь для мрачнейшей деспотии. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд». Больше полувека прошло с момента выхода на свет Аниары. Это немалый срок. Столько же отделяет Вирджинию Вулф от Дона де Лилло. Так что неизбежно встаёт вопрос, актуально ли сегодня произведение Мартинсона. Или его космической саге 50-х самое место на литературном кладбище, как старому ржавому Вольво Пиви на свалке. Когда мы смотрим на Аниару в зеркало заднего вида, то поражаемся оригинальности Мартинсона. Нас также поражает то, насколько это произведение привязано к своему времени. Однако очевидно и то, что книга указывает в будущее с такой ясностью, какую никто не мог бы себе представить. Аниара уникальное творение не только в шведской поэзии, но и во всей западноевропейской литературе. Мы знаем, конечно, что эпические произведения писались и до Мартинсена. Известно нам и то, что традиция эта восходит к эпосу о Гильгамеше, Илиаде, Одиссее и потерянному раю. И также само собой разумеется, что до Мартинсона создавалась научная фантастика. Вспомним Мари Шелли, Эдварда Беллами, Герберта Уэллса, Жюля Верна и Карен Боя. Но до Мартинсона никто не соединял древнюю форму эпической поэмы с материалом научной фантастики. В этом и заключается величие Аниары. На практике это означает, что Мартинсон сочетает жанр высокой литературы с феноменом массовой культуры. Можно ли скрестить Гомера и Звёздный путь? Наверное, именно таким дерзким решением казалось Аниара в 1950-х годах. Схожую дерзость можно найти в Улисе Джойса 1922-го, где герои, представители ирландского среднего класса, пребывают в тени греческих богов. Или можно взять более современный пример. Эпический стихотворный цикл «Амерос» 1991-го Дарек Волкотта, в котором карибская современность проецируется на гомеровский фон. Наверное, только такому писателю-самоучке, как Мартинсон, могла прийти в голову идея создания эпической научно-фантастической поэмы. Академически образованные поэты неохотно сочетают высокое с низким. Как бы то ни было, они ара стала частью богатой шведской традиции научной фантастики. Об этом пишет литературовед Йери Метаа в книге "Лето с ракетой", шведская научная фантастика 1950-1968 годов. Мартинсон был дерзок, но это не уберегло Аниара от беспощадного воздействия времени. И прежде всего стоит упомянуть виталистический взгляд на женскую природу. Именно из-за него эта космическая сага выглядит словно покрытой слоем пыли. Женщины в Аниаре, за одним исключением, предстают идеализированным полом. Они воплощение красоты, мечтательности, загадочности, женщины, обладательницы лона, матки, груди, но не более того. Они олицетворяют собой ту же вотворяющую материю, которая должна излечить пороки современной цивилизации. Женщина противопоставляется мужчине, телу-машине, чувству инструментальному разуму. Исключением является Изагель, женщина-пилот образ, за который мы должны быть благодарны автору. Хотя и эта героиня по-своему идеализирована как воплощение холодного рассудка. Подобный взгляд обусловлен временем. Своими корнями он уходит в 1930-е годы, и уже мало кого может удивить. Он многократно описан историками литературы. Например, Эбби Вит братстрэм. Женщина это выход, путь к свободе, дорога домой. Возьмём, к примеру, такой фрагмент из поэмы, в котором помпезность рождает в лучшем случае комический эффект. Впусти, впусти меня в свои объятия. Там ясной и холодной смерти нет. Живут долины Дорис в залах мимы. Долины лоном Дейзи заменимы. Забудем мы, вжимая тело в тело, что Аниарай бездна завладела. Книга Мартинсона отмечена влиянием своего времени и в том, что касается машины В модернистской литературе машина часто связывается со смертью. В этом нет ничего странного, поскольку модернизм в изрядной степени подпитывался культурным пессимизмом и враждебностью к технике. Смерть и машина один из постоянных мотивов в культуре, начиная с конца XIX века. Вальтер Раттенау в 1898 году написал блестящий абсурдистский роман о полностью автоматизированной процедуре похорон "Компания воскрешения". Всё работает по принципу конвейера, без посредничества человека. Когда же выясняется, что один человек был похоронен заживо, похоронное бюро решает установить телефоны во всех могилах. Вскоре устанавливается оживлённое подземное общение. Никто не может найти этому объяснения, ведь все определённо мертвы. И тем не менее, по ночам телефонные провода поют. Классическим примером является также рассказ Кафки в исправительной колонии 1919 года. в котором хитроумный пишущий аппарат оказывается дьявольской машиной смерти. Или вспомним роман Томаса Манна «Волшебная гора» 1924-го, главный герой которого осознаёт свою смертность, позволив просветить рентгеновскими лучами свою руку и увидев, как скелет проявляется сквозь тонкую тень живой плоти. Список можно продолжить, однако и так уже видно, что Аниара полностью вписывается в эту традицию. Аниара — её чистое воплощение. Стоит лишь увеличить в несколько тысяч раз образ машины у Кафки, и мы получим вдохновлённый технологиями апокалиптический эпос Мартинсена. В произведении Хратена у Кафки и Манна мы имеем дело с комплексом образов, дающим нам ключ к пониманию того мира, который они изображают, мира пребывающего в стадии бурной трансформации. Однако у Мартинсена образ нового мира, мира машины, полностью замещает реальность. Земли больше не существует. После уничтожения остаётся только метафора уничтожения. Машина. Голдендер Аняра. Могильник человечества. Вот как описывается это в грандиозном финале поэмы. Вот он плывёт, огромный саркофаг по морю пустоты, где свет ослеп в безмолвной тьме, и где прозрачный мрак накрыл стеклянным колпаком наш склеп. В поэме Мартинсена машина становится частью мифа о человеке. Известно, как высоко Мартинсен ценил таких писателей, как Элиот и Пруст. Мы также знаем, какое важное место занимал миф в их творчестве, как и в творчестве многих других модернистов. Вспомним Джойса или Эйвен Дэ Юнсона. В их произведениях миф выполняет структура образующую функцию. Он служит своего рода исторической эхо-камерой. Эти писатели пытаются осознать модернизацию общества и сделать новое понятным. Но Мартинсен идёт дальше. Для него миф это не просто средство, это цель. Аниара чистой воды попытка создать новый миф, потому что Мартинсен хочет не просто рассказать историю о человеческих поступках, он стремится рассказать историю, которая представляет собой модель, объясняющую человеческие законы. Если присмотреться как следует, легко увидеть, что критика цивилизации Мартинсена в меньшей степени основана на том, что человек делает, и в гораздо большей на том, кем он является. И хотя писатель разграничивает поступки человека и его сущность, одно нередко сливается с другим. На это указывает Кьель Эсмарк. Он пишет: То, что трезвый анализ определяет как социальный дисбаланс, в тёмном свете уныния легко превращается в человеческую вину. то, что можно исцелить, в этом свете легко представляется неизцелимым. Так проблема обуздания разрушительных сил нашей цивилизации оборачивается отчаянием. Защиты лишь от человека нет. Защиты от человека нет. В таком случае никакие социальные преобразования не способны изменить ситуацию в мире. Прогресс невозможен, никакие перемены невозможны. Стоит ли упрекать Мартинсона за такую позицию? Наверное, нет. Хотя, если смотреть чисто с художественной точки зрения, легко заметить, что стремление создать миф, объясняющий всё о человеке, часто стоит на пути художественной образности. Писателям, имеющим более полное представление о взаимоотношениях между техникой и человеком, как правило, удаётся создать гораздо более сложное и неоднозначное описание современного мира, чем то, что мы находим в Аниаре. Однако есть в Ниаре один образ, делающий книгу современной и сегодня, по ту сторону добра и зла. Я имею в виду Миму, современную вариацию Мартинсона на старую тему искусственного разума. Мима мыслящая, чувствующая и говорящая машина. Она, а из текста явно следует, что данный прибор именно женского рода, мозг Аниары. Она собирает и обрабатывает информацию на основе, которая создаёт виртуальную реальность, проецируемую на экран. Все пассажиры корабля собираются вокруг Мимы, пока она ловит с помощью своих сверхчеловеческих поисковых инструментов информацию в космосе. Корабль Аняро словно троянский конь, заполненный таинственными футуристическими фантазиями. Мима, воплощение мечты Мартинсена о машине с особенными возможностями восприятия. Она может не только видеть и слышать, но и воспроизводить запахи. Мима таким образом продукт эстетической технологии. Благодаря своим сверхчеловеческим органам чувств, она передаёт знания о мирах, находящихся за пределами космического корабля, и это помогает переселенцам, поскольку виртуальная реальность несёт в себе обещание будущего. Однако подобные фантастические мыслящие машины постоянный элемент в репертуаре научной фантастики. Особенностью Паяма Мартинсона является то, что его высокотехнологичное изобретение человечнее, добрее, мудрее, восприимчивее, чем любой человек на борту Аниары. Но по природе своей Мима машина, и именно здесь стоит самое интересное. Мима не воплощает собой что-то радикально другое. Если другой и существует на Аниаре, то представлен он скорее человеком, который становится чужим самому себе, становится волком для себя подобных. Если взглянуть на поэму под таким углом, легко увидеть, что при всем своем культурном пессимизме космический эпос Мартинсона меняет местами человека и машину. Машина при этом начинает ассоциироваться со всем в хорошем смысле слова «человеческим». Еще Лагер Кранц отмечал, что мимо важнее всех человеческих образов в Ваниаре. Именно машина играет в драме главную роль, писал он. Потому что мимо — Нечто большее, чем просто воплощённая фантазия о сверхчеловеческих технологиях восприятия. Она обладает также проницательностью, способностью помнить и хранить историю, вносить моральные суждения и утешать. Это удивительно, но говоря о миме, невозможно отделить искусство от машины, эстетические категории от технических. Те же сложные единства находим мы и у просто Кафки, Манна и других писателей-модернистов. Мима обречена, как и все на Аниаре, но её гибель поистине грандиозное представление. К тому же оно содержит дополнительный смысл, которого никто не мог предугадать, даже сам Мартинсон. Мима напоминает величественное творение суперкомпьютер ЭАЛ из метафизической космической саги Стенли Кубрика Космическая Одиссея 2001 года. Сегодняшних читателей Аниары поражает то, что образ Мимы умной машины, которая обрабатывает информацию в какой-то космической глуши, кажется предвосхищением понятия кибернетической жизни в мире, опутанном информационными сетями. Мимо взламывает рамки культурного пессимизма Мартинсена. Его машина настоящая утопическая фантазия. И несмотря ни на что, в Аниаре есть проблеск надежды. Например, как вечное движение корабля в пространстве духа сравнивается с движением по зырькам стекла. Если Аниара является живой классикой, то не потому, что в ней заключён метафизический миф о сущности современного человека, и не потому, что эта поэма представляет собой бескомпромиссную дистопию, какой бы отчаянно красивой и нравственно содержательной она ни была. Космическая сага Мартинсена живёт благодаря двойственной природе машины.